Большая часть документации банка была уничтожена. Другие бумаги бесследно исчезли. Дав показания полиции, хенд уехал из Сиднея с фальшивым паспортом, наклеив бороду. Как сообщил один информатор Бюро по борьбе с наркотиками в Австралии, Ньюгин и Хэнд не только занимались махинациями с героином, но и выполняли ответственные поручения ЦРУ в различных районах мира. Майкл Хэнд... Единственный человек, который мог бы пролить свет на тайну банка, но и он пропал с тех пор, как два года назад его заметили в Нью-Йорке. Один из австралийских банкиров Джон Брайан считает, совершенно очевидно, что дело Ньюгена связано не только с контрабандной торговлей наркотиками и оружием. Здесь пахнет ЦРУ. Короче говоря, единственное, что отсутствует в шпионской саге о Ньюгене и Хенди, это конец. Часть вторая. Дорога в ад. Группа Интерпола дубль С-14. Региональный инспектор Шарль Дюпре, его первый помощник Мигель Гонсалес, его второй помощник Луиджи Миннели, генеральный координатор зоны Элен Дейли, ее специальный помощник офицер военной полиции Индонезии Чанг Джакарта, день одиннадцатый. Теплая летняя ночь, опустившаяся над Джакартой, расслабляла мускулы и тянула ко сну. Но повсюду еще слышались голоса, горели огни, сновали машины. Суета большого города не прекращалась ни на минуту. Казалось, что город не засыпает никогда. Четверым в машине было не до сна. Луиджи и Чанг Са сидели впереди Дюпре и Мигель сзади. Менури, протянув руку, включил радио, и легкая музыка заполнила салон машины. На этот раз вместо Форда Луиджи взял Метеор, причем зарегистрировался в соседней гостинице. Метеор изготовляется американской компанией ford по лицензии японской фирмы Туэкоги. Решение ехать на одной машине принял Дюпре. Он, конечно, понимал рискованность подобного предложения, но резонно рассудил, что появление сразу двух машин на тихой улочке может привлечь ненужное внимание и возбудить подозрения. Тем более, что людей у него было совсем немного, и трое из четверых должны были принять участие в предстоящей операции. Луиджи должен был остаться за рулем. Несмотря на возражения Миннелли, Дюпре решил, что ему надо несколько поостыть, так как со вчерашнего дня Луиджи, узнавший, как убили Роже или Марселя сантаро как он его называл, не находил себе места. Да и кроме того, Мигель плохо водил машину, а Чанг Са был нужен в качестве местного жителя, знающего язык. Луиджи пришлось уступить. С самого утра за домом следил Чанг Са. Он точно выяснил, что внутри находятся трое посторонних, и за все время к дому лишь раз подъезжала машина, и какой-то шофер выгружал коробки, вероятно, продукты для находящихся там гостей Тааме. В особняке явно ждали визитеров, а сами визитеры сидели в машине и неторопливо переговаривались. Кроме Луиджи, никто не курил, и ему пришлось поневоле выбросить сигарету. Машина стояла на самом конце улицы. Дюпре еще раз посмотрел на часы. Была половина второго ночи. «Начнем», — скомандовал он. «Чанг, одевай». Индонезиец кинул головой, вынул из кармана небольшую черную коробочку. Открыл ее и достал оттуда полукруглую пластинку. Закатав левый рукав, он нацепил пластинку на руку, затем... Проверив, все ли в порядке, осторожно спустил рукав и, нажав какую-то кнопку через плотную ткань материи, тут же отдернул пальцы. Пробивая ткань пиджака, бесшумно выползла длинная более 30 сантиметров игла. Если бы не темно-синий платок, который Чанг держал рядом, игла была бы и вовсе не видна. Настолько тонкой ниткой она пролегла по платку. Луиджи, опасливо покосившись на иглу, отодвинулся. Он знал это новое оружие. Достаточно было задеть человека иглой, и через несколько секунд тот падал без сознания, полностью парализованный. В зависимости от дозы увеличивался и эффект. К сожалению, этим предметом сейчас стали пользоваться не только голубые. В печати промелькнуло сообщение, что некоторые разведки капиталистических стран вместо парализующего яда вводят в иглу даже смертоносный.